Глава 8. Защита королевой. Шахматные теории я не знаю. Знаю только правила игры. И это лучше не знать теорию, потому что игра тогда интереснее. Конечно, если противник твой тоже не знает теории, посудите сами, какой может быть интерес к игре, если я, к примеру, пойду Е2, Е4, а противник мой знает, что ему обязательно надо ответить Е7, Е5, и я должен снова пойти, только д 2 d 3 чтобы потом где-нибудь через 30 ходов не проиграть партию. Зачем тогда зря и фигуры на доске двигать, и шахматы зачем покупать? Просто сели два теоретика рядышком. Один говорит «Сицилианское начало», а другой ему сразу же «Сдаюсь». Потому что если оба, как боги, знают теорию и точно в равную силу ее применяют, так должны понимать, кто сделал первый ход, Тот первым и шах с матом объявит. Маша в шахматной теории немного разбирается. Она знает, как играть испанскую партию, французскую партию, дебют рэти дебют четырех коней, ферзевый гамбит, защиту Немцовича, защиту Каракан и еще что-то там такое. Она пробовала втолковывать это все и мне. Конечно, заучить все эти дебюты я бы смог, память у меня неплохая, но я отказался. «Тогда лучше пойдем играть в городки. У меня силы больше, и глаз вернее. Без игры сдаешься?» Маша посмеялась. «Нет, не сдаюсь. Хоть ты и победишь, но побросать биты все же и мне интересно». И теперь, когда мы садимся с ней за шахматную доску, и Маша начинает Е2, Е4, а я отвечаю А7, А5, чтобы поскорее выгнать на середину свою ладью из угла. Маша волнуется. «Так не защищаются кости». «Если ты хочешь играть староиндийскую защиту, тебе надо ходить конем». А я говорю, «Маша, я играю новобарбинскую защиту». «Вперед, пошел!» И гоню всегда, что только можно, вперед и вперед, чтобы поскорее добраться до неприятельского короля или хотя бы прорубить к нему дорогу для тяжелых фигур. И выходит. Не всегда и не с каждым, но выходит. А главное, интересно». Об этом вспомнилось мне потому, что после понедельника каждый вечер я играл с Ленькой в шахматы. Привязывал его к дому, чтобы он со Славкой Бурцевым не бегал до глубокой ночи из одного кино в другое, а готовился к последнему экзамену. Правда, географию он сдал на четверку. Пришел радостно щериться. В рот ему, как в гипсовую копилку, хоть медный пятак опускай. В горле удовольствие булькает. Рассказывает. «Понимаешь, Костя, билет я с Дальним Востоком вытащил, и ничего, ну ничего нет в обшлаге про него». Думал, думал, припомнил только Амур, Зею, остров Сахалин и Яблоновый хребет. Пропал. А начал говорить, как-то пошло и пошло, и все крупные реки, и города назвал, и климат писал, и животный растительный мир, все полезные ископаемые вспомнил, кончил». «Хорошо, Барбин, — говорят, — а я весь дрожу. Вот, влепилась мне, зададут дополнительный, твой вопрос. В каком году открыли Африку?» «И все, и съехал я на тройку, а то и на двойку. Но совершенно не знаю, Костя, а правда, в каком году ее открыли?» «Чудак, — говорю, — Африку никогда не открывали. Она всегда с самого начала была». Ленька с недоверием головой крутит. Хм, «Да, хитрый какой!» Не поймаешь больше меня. С самого-то начала и людей на земле не существовало. Ну, за правду скажи, Костя, когда? Африка самая древняя страна, говорю. Что ж ее открывать? Открывают новое? Вот Америку, например, открыли. И опять сихицы, и Ленька Щерится. Э, э, ты какой! А в Америке тоже. Давным-давно индейцы жили. И эти, как их, Инки, ацтеки. А они что? «Сами не знали, в какой стране живут?» Хохочет. «Нет, Костя, ты меня больше не купишь». Что посеешь, то и пожнешь. Доведись ему сейчас стать экзаменатором, а мне учеником, и готово. Приобрел бы я двойку, потому что Леньку теперь все равно не убедишь, что Африку никогда не открывали. Играли мы с ним в шахматы так. Ленька все время белыми, я черными, без коней и королевы. Я не имел права брать свой ход назад, а Ленька целые варианты заново переигрывал, иначе он начинал ныть и вспоминал Славку Бурцева, которому обязательно надо сходить за какой-то тетрадкой. А я играл, и все эти дни почему-то стучали у меня в мозгу шурины слова. «Королева от шаха может защитить короля». Письмо Шахворостову я написал. Короткое и твердое. Дескать, «Королева»? Передала мне твои просьбы. К Степану Петровичу Терскову обратиться я не могу. Он посредников не признает. Хочешь, напиши ему сам. Приветствую, твое желание освободиться досрочно. В Кессоне и тебе места хватит покопаться. Маша передает привет». И ни звука обо всей той нахальной откровенности, с какой он написал письмо королеве. «Я не знал адреса», — спросил Шуру. Она взяла мой ответ, не читая, сказала. «Спасибо, Костенька. Можно я сама пошлю?» Между прочим, это было на утро во вторник. Леньке больше всего нравилось делать рокировки. Он в самом начале игры выводил с первой горизонтали все свои фигуры, конечно, кроме ладей, и потом с удовольствием ожидал того момента, когда он может от тяжелой угрозы черных красиво и быстро спрятать своего короля. Нападал Ленька главным образом конями, которых у меня никогда не было, и, надо сказать, довольно-таки ловко ставил вилки. Королеву свою он берег больше короля и требовал, чтобы я обязательно объявлял Горде. В четверг вечером у нас с ним сложилась интересная партия. До этого я проиграл три раза. По норме следовало бы уже и не объявить ему мат. А ничего не получалось, хотя я теперь старался во всю силу. Ленька своими конями... Выковыривал у меня с тыла пешки одну за другой. Вскоре остались только две ладьи и слон, все мое хозяйство. Ленька с горящими глазами кричал, «Через три хода мат! Через два хода мат! Шах королю!» И тут я увидел, что Ленькин король стоит за глухой оградкой в самом уголке. Его королева тоже за такой оградкой, но с другой стороны. Вертикаль Е открыта. Никакие другие фигуры мне не мешают а я могу через один ход на этой вертикали сдвоить обе свои ладьи. Я подкинул Леньки на съедение последнего слона, а сам сдвоил ладьи. Ленька почувствовал, что пахнет жареным. Ему нужно было отодвинуть пешку против короля, и он бы только проиграл за ладью королеву. Все равно у него был тройной перевес. Но он придвинул королеву к самому королю, полагая, что я туда не посмею забраться. И важно объявил «Защита королевой!» Вы сами понимаете, что мат он получил в три хода, упрямо так и не отодвинув пешку. Мне почему-то всю ночь потом мерещилась эта партия, и я во сне говорил Леньке. «Чудак, разве можно было королевой защищать короля?» А Шура стояла рядом с ним и просила. «Ленечка, не отдавай королеву!» Ленька хныкал. «Он обманывает! Почему он не сказал горде?» Маша приснилась в виде милиционера в белом майском костюме, поднесла к арту свисток, трилью прошила меня прямо насквозь и сказала, «Костя, если ты не прекратишь эту игру, я тебя арестую». И я никак не мог ей доказать, что я играю правильно. Утром, когда появилась Шура, веселая и почему-то обязательно задыхающаяся, будто пробежала пятикилометровку, я стал ей рассказывать свой сон. Она слушала и только посмеивалась. Но когда я дошел до машиного свистка, сразу потускнела. Спросила с каким-то нажимом, «Ты сам придумал этот сон?» А я спросил, «Зачем?» Шура тогда сказала, что этот мой сон какой-то философский, и раз я действительно не сочинил его, то значит моя голова ночью не отдыхала, а думала. Но после этого так со скучным лицом она меня и проводила. Работалось мне в этот день удивительно хорошо. Я не музыкант из оркестра, но понять меня по-настоящему может, наверное, только музыкант. Когда работаешь один, ты один и есть. Но бригада — не бурлаки, которые все вместе баржу за один канат тянут. Здесь у каждого своя отдельная работа, хотя в то же время она и общая, но у каждого своя. Особая красота труда. Музыкант из оркестра тоже ведет только свою партию. Но он слышит, как играют все остальные. И я так полагаю, если играют от горячего сердца сильно, свободно, всей кистью руки, легко и ему. Он тогда ведет уже не свою только мелодию, а вроде бы вместе строит, создает и всю общую большую музыку. Мне страшно тяжело и безрадостно работать в такой бригаде, где один ленится, другой быстро устает, третий ковыряется неумело, четвертый халтурит, Я тогда и сам становлюсь неловким, бессильным. Наша бригада притерлась, как колесики в хороших часах. Работали, не надрываясь, но на товарищескую совесть. Столько, сколько каждый может. И так, чтобы из-за тебя никто другой лишней, ненужной вообще работы не делал. Петр Фигурнов пневматическим молотком валуны разбивает, так, чтобы Володе длинномухину осколки дважды лопатой не перегребать. Тумарк кубло устанавливает так, чтобы в него из одной кучи гальку сыпали все, но друг другу при этом не мешали. Кошечь порожние боди отцепляет тогда, когда они земли еще не коснулись, и успевает на обратном ходу лебедки зацепить груженую. Рукой поддержит, чтобы как маятник она не раскачивалась. Словом, работа, мускулом живой огонь, а душе отрада. Тем более, что чувствуешь, Лезет и лезет в глубину киссон. Наверху бетонная кладка слой за слоем ложится. А на острове отдыха уже готовят железобетонные полуарки, из которых после составятся пролеты моста. Надо при этом сказать, что у Виталия Антоновича, как мастера, был талант совершенно необыкновенный. Поставить людей и раздать им работу так, чтобы лучшей комбинации уже ни за что и не придумать. Просто Пифагорова таблица умножения. Всего 81 клеточка, а любой ответ на лицо. Работалось здорово, пока под одним краем кессона не попался огромный валун, да вдобавок с таким крутым наклоном, что Виталий Антонович в тупик стал, как справиться, чтобы кессон не потянуло в сторону от осевой линии. Один выход взорвать. Обкопали с боков камень, подбили деревянные прокладки. После нашей смены пусть его подрывники долбанут а сами снова взялись выгребать мелкую гальку. Раз! Теперь наверху что-то в лебедке заело, и повисло огромное кубло с грунтом в шахтной трубе. Значит, шабаш, все, отдыхай, играй в камешки. Тумарк, читай лирические стихи, а кошеч давай механикам дёру, словом, кому что нравится. Собрались мы, стали в кружок. Хлопушка стучит, полным ходом гонят нам сжатый воздух, а давление все же помаленьку падает. В щели, по бокам валуна, воздух уходит. Если поглядеть теперь на Енисей сверху, пузырится вода возле быка. Виталий Антонович подергивает свои усы. Окаянная вышла смена. Кошеч действительно приготовился уже под рубашку ежа ему запустить. Но тут Вася Тетерев вдруг ударил себя мокрой рукавицей по лбу. «Ребята, что я вам забыл сказать?» Письмо получил по поводу Ильи Шахворостова. Какой-то его товарищ пишет, хлопочет за него. Парень, говорит, совершенно перевоспитался. Думаю, это вполне может быть. Мне очень хочется, чтобы это случилось. Я чуть не расхохотался. Вот это да! Развил деятельность Илья. Товарищ пишет. Да сам пади написал. Не прошел номер со мной? Заменил адрес к Тетереву. Знает, что у нашего Васи не сердце, а горное эхо на любой крик отзовется. «Интересно», — спрашиваю. «А что же товарищ этот от тебя, Тетерев, хочет?» «Ну, что он хочет?» «Чтобы я помог, чтобы мы помогли, если человек стал на гору подниматься. Это очень хорошо, что Илья поднимается. Очень хорошо, что есть люди, которые о нем беспокоятся». «Он не к депутату Верховного Совета обратиться за поддержкой просит?» — спрашиваю. «И разрисовать». Каким хорошим производственником и чутким товарищем был всегда Илья. Тетерев немного поморщился, кашлянул в ладошку. Ну, Барбин, ты всегда утрируешь. Не надо утрировать. При чем здесь депутат Верховного Совета? А характеристику для комиссии наших воростова он в письме своем действительно просит. И я думаю, мы можем дать такую характеристику. Но тут опустилось порожнее кубло, и мы снова взялись за работу. Опасливо поглядывая, как все больше просачивается в кессон вода. Удирать до прихода подрывников, оставить кессон пустым нам никак не хотелось. Виталий Антонович подергивал усы, но с полным спокойствием говорил, что смену мы великолепно дотянем. Разговор, начатый Тетеревым, сразу всех нас не захватил. Меня вообще благоустройство Шахворостова мало заботило. Я думал, что именно сегодня Маша в Москве защищает диплом. И раз она мне приснилась в белом, значит, все обойдется хорошо. И еще Ленька сдает свой последний экзамен завтра, в субботу. Стало быть, Шуре в понедельник уже нет необходимости приходить. И об этом я должен ей сказать лучше всего, пожалуй, сегодня. А Вася, похоже, не выпускал из памяти письмо шахворостовского ходатая, потому что, когда мы поднялись при камерок, и стиснулись в нем, задрав головы кверху, к железному потолку, где с тихим шипением через кран выходил сжатый воздух, он сказал. — Ребята, в катер сразу не бросайтесь, на минутку задержимся. Сели рядом на опалубку свежей бетонной кладки. Меня даже угораздило каким-то образом в большую лепешку не застывшего раствора вдавиться. Сперва я не понял, было приятно, будто в мягкое кресло сел. А потом... Когда сырость стала в штаны проникать, я сразу взлетел, испугался, что цемент может окаменеть, и я превращусь в тот самый монумент, который мне так хотелось установить у въезда на мост. Все повалились от хохота, а Вася Тетерев проговорил с огорчением. — Барбин, не надо устраивать балаган, давай серьезно. — Интересно, влепись он сам в мягкий цемент, какой балаган бы устроил? Я сказал ему это. Но Вася только отмахнулся. «Ребята, вопрос о Шахворостове. Кому мы поручим подготовить проект письма с характеристикой?» Тумарк заметил, что сперва надо бы решить, будем ли мы вообще посылать такое письмо. Фигурнов сказал, что для ясности надо бы сначала прочитать письмо, полученное Тетеревым. Володя Длинномухин поделился сомнениями. «Можно ли вообще вот так, просто от нашей группы, составлять документ? Правильнее, наверное...» Провести общее собрание с протоколом. А Кошич торопливо заявил, что проект письма напишет он. И на формальности наплевать, когда человека спасать надо. «Почему спасать?» — сказал я. «Разве Илью расстреливать собираются, притом невиновного? Бутылкой женщине он голову проломил? Осколки стекла хирург вытаскивал? Два месяца в тяжелом состоянии женщина пролежала? Суд разбирался? Учитывали тогда, кто такой Шахворостов? И все, сиди, посиживай и размышляй, как дальше жизнь свою строить. — Я думаю, Барбин в принципе прав, — сказал Тетерев. В свое время Шахворостов получил наказание соответственно своей вине. Но обстоятельства теперь изменились. Шахворостов ведет себя хорошо, хочет вернуться в рабочий коллектив, и, я думаю, мы не должны быть жестокими. — Правильно! — закричал кошеч. — Это главное. Не должны быть жестокими к своему товарищу. — Но ты же ведь не знал его, — возразил Тумарк, — и не знаешь сейчас, каких он достоинств. — Люди не папиросы, высшего первого, второго и третьего сорта, — круто отрезал Кошич. — Я не знаю Ильюша Хворостова, но мой отец всю их семью знает. А я вообще за доверие к простому человеку. Вы до этого работали вместе с ним? — Ну, работали, — сказал Тумарк не случись с ним беды, и сейчас бы работали. «Бы», — сказал тумарк, помаленько разрумяниваясь и подергивая челку на лбу, что он делал всегда, когда волновался. Кошич посмотрел на него победителем. «Когда Илья закончит свой срок, снова будете вместе работать?» «Допустим», — сказал тумарк, уже совсем багровее, «если место найдется в нашей бригаде». «А с какими глазами в лицо ему тогда смотреть вы станете?» «Если сейчас оттолкнете его, не поможете». У Тумарка от волнения голос перехватило. Он пустил тоненького петушка, но Фигурнов перекрыл своим басом. «А с какими глазами я каждому человеку в лицо буду смотреть сейчас, если сладкую неправду о хулигане и лодыре напишу, для ясности?» И я сказал, что полностью согласен с Тумарком и Петром Фигурновым. Вася Тетерев похлопал в ладошки. Попросил тишины. «Так мы, ребята, никогда до истины не доберемся и правильного решения не примем. Я не думаю, что это у нас общее собрание и не думаю, что нужно проводить такое собрание. С протоколом, как сказал Мухин. От нас протокола никто и не просит. Кто-то сказал, что надо бы почитать письмо, присланное мне. Это очень правильно». Он пошарил у себя в карманах. «Но я, кажется, оставил его дома, не взял с собой». «Давайте перенесем тогда наш разговор на завтра. Или хотите, я могу пересказать его и сейчас. Я думаю, что могу это сделать довольно точно». Кошеч крикнул, что нечего нам и завтра еще возвращаться к совершенно ясному делу. Пусть Тетерев рассказывает на память. Вася пощелкал пальцами, кашлянул. «Письмо адресовано лично мне. На квартиру». Он снова стал шарить в карманах, вытащил конверт, сказал удивленно. «А, так вот же оно. Читаю. «Уважаемый товарищ Тетерев, обращаюсь к человеку, который долго работал с Ильей Ефимовичем Шахворостовым. Я познакомился с ним только здесь, но вижу, как он страдает, переживает свой жестокий поступок. Он много работает, держится в хорошей компанией, все время вспоминает о своем коллективе. Он сам написать не решается, считает себя перед вами крепко виноватым» и я пишу вам без его ведома. Вася сделал паузу, многозначительно поднял указательный палец. Дальше. Его готовят к досрочному освобождению, но если бы вы, товарищ Тетерев, и другие, кто работал вместе с ним, написали в комиссию душевное письмо с характеристикой товарища, которого знаете, вы бы только помогли ему скорее вернуться к правильной трудовой жизни, о которой он все время мечтает. Я нахожусь здесь по несчастью. Шофер. Нечаянно сбил человека. Потому и горе другого мне очень близко. «Кем подписано?» Спросил я. «Это существенного значения не имеет. Ну, Тимофеев, Иван Алексеевич. Мы с Диной несколько раз прочитали это письмо, и оно нас растрогало». Тетерев сложил письмо и засунул в карман. «Вот. Я думаю, что возражений помочь парню не будет». Не говорю в беде или несчастье, он сидит, я подчеркиваю, по своей вине. Но вы знаете народную пословицу. повинную голову меч не сечет. Шахворостов подавлен сознанием своей вины. Почему не поверить? Доверие поднимает человека. Мы не можем послать протокол общего собрания, потому что собирать тогда нужно всех кессонщиков, а Шахворостова, кроме нас, никто не знает. А мы должны написать просто — как группа рабочих и как товарищи, которые знают его и верят в него. Наше письмо, хотя и не решит судьбы Шахворостова, но, я думаю, поможет в таком решении. Мне очень хочется, чтобы оно помогло. Я думаю, мы голосовать не будем. А Кошич взялся, напишет, и кто хочет, подпишется. Я, во всяком случае, подпишусь. Это дело каждого, личное. Ну как, будем еще обсуждать этот вопрос, ребята? Правильно я говорю? «Правильно», — быстро сказал Кошич. «Обсуждать нечего, ни не на собрании. Повторяю, я не знаю Илью Шахворостова лично, не видел его, но я и напишу, и подпишусь. Верю в человека, в его рабочую совесть. Это не бюрократ какой-нибудь, за такого не грех заступиться». «Решили не обсуждать, так и не обсуждать», сказал Длинномухин. Слова Кошича хорошие, хотя на его месте, не зная человека, Я так не торопился бы лезть со своей подписью. Это по самой своей сути неправильно. Верю, верю. Лет Кошичу девятнадцать, и рабочим он без году неделя. А человеком все девятнадцать лет закричал уже не Кошич, а Казбич, и ноздри его раздулись. Решили не спорить, — спокойно продолжал Володя. Я тоже подпишусь, если это поможет. И тоже верю. Но пока еще не в Шахворостово, а вот во всех нас что мы его сделаем рабочим, разбудим в нем рабочую совесть, которой до сих пор у него было маловато. написать писать — так протокол, созвать собрание по всей форме. А что за документ — частное письмо? Хотя, если Тетерев считает, можно, можно. Коллективные письма многие пишут, — вставил Кошич, — даже академики. Позавчера читал я в правде. В защиту памятников старины. А мы живого человека защищаем. Почему нельзя? «Я только для ясности», — помотал рукой Петр Фигурнов. Он сидел с самого края и все время вытягивал свою длинную шею, чтобы видеть каждого говорившего до него. Если бы этот разговор был два месяца тому назад, когда я еще не знал, останется на всю жизнь инвалидкой или выздоровеет женщина, который Шахворостов проломил голову, я бы подписал письмо только на расстрел ему. «Выздоровела». Хотя платка с головы не снимает, прическу делать нельзя, не отрасли еще после болезни волосы. Перекипела во мне сейчас главная злость на Илью. Но все равно сидеть ему год за его выходку — это, я считаю, даже мало. Легко его судили, дешево расплатился. И жалости у меня к нему никакой. Но я подпишу. Пусть он знает. Петр Фигурнов тоже подписался. А что за этим будет следовать — Он повертел растопыренными пальцами и быстро сжал их в кулак. «Не угрожаю. Это так. Для ясности». Тумарк Маркин встал, забрался на груду досок. Наверное, чтобы казаться ростом повыше. «А я скажу, у меня сначала было другое. Я не помню, когда Шахворостов был среди нас хорошим товарищем. И кому? Ну разве только Барбину? Да и тот, кажется, давно от него отступился. Да, он работал с нами». «Надо же где-то работать. Он все-таки не бандит, не вор. Нравился он нам или не нравился — это кому как. А вот что мы ему не нравились — это определенно. Вспомните, товарищи, позвал он хоть раз кого-нибудь к себе. У него семья такая», — вставил Тетерев, не перебивая тумарка. «Пришел к кому-нибудь сам запросто. У него любимая в пивной ларек, стоя. Кто не хочет вместе в ларек, тот и не товарищ». Кто на работе с ним за углом из горлышка не потянет, тот и не друг. Так чего нам в дружбу к нему набиваться? А случится с ним снова вместе работать, ну что ж, будем работать. Но после работы в пивной ларек вместе с ним все равно не пойдем. Вот такое мнение у меня было сначала. Не подписываться. Но я все же подпишусь. Хотя, что говорил, все это в силе. Не знаю, товарищи. И Тумарк умоляюще прижал руки к груди. — Не знаю. Ну, какая-то жалость у меня к нему вдруг появилась. Он смешался, беспомощно развел несколько раз руками. — Вот, как только сказал Петр Фигурнов, жалости к нему нет никакой. Тут она у меня сразу и появилась. — Из жалости подпишу. Он сел, как-то виновато, все разводя руками и не смея смотреть на других, будто сделал что-то стыдное. Набрал под ног в горсть щебенки, и начал ею швырять в Енисей. Тетерев покашлял в ладошку, показал на меня. «Кажется, один Барбин только не высказался. Подпишешь?» «Во-первых, я не верю в это письмо», — сказал я. «Это какая-то фальшивка. Кто такой он, этот шофер Тимофеев, и почему такое наивное письмо написал?» «Ну, Барбин», — разочарованно протянул Тетерев. «Нельзя же так, все с подозрениями». Ну, допустим, и не было бы такого письма. Почему по своей инициативе мы не могли написать? Это же только толчок. Это для нас не требование. Я думаю, ты и сам понимаешь. Мне очень хочется, чтобы ты понял. Я понимаю, — сказал я. Одно дело писать, когда мы знаем, что человек действительно исправляется, хочет исправиться, и мы ему помогаем. Другой вопрос, когда известно, что он хочет любыми путями выбраться поскорее из тюрьмы чтобы замять новое следственное дело. Не знаю даже кто, может быть, все хором крикнули. — Ого! А ты это знаешь? И я, радуюсь что разом все опрокидываю, заявил решительно и твердо. — Знаю. — Да? — А какое следственное дело, Барбин? — спросил Тетерев. — Во Владивостоке у него сестра за спекуляцию села, а ниточки оттуда идут и к нему. — Да что вы сами не помните, он всегда посылки получал. — Это сразу меняет дело, — сказал Фигурнов. — Пожалуй, — сказал Длинномухин. — Ну, — опять протянул Тетерев, — посылки, сестра, Владивосток, спекуляции. — А тебе, Барбин, это все твердо известно? — Твердо. — Тогда расскажи, — потребовал Кошич. — Откуда тебе известно? — Подробности. — И я смешался, — не ответил. — Подробностей никаких я не знал. — Вообще-то вдруг сказал Фигурнов. «Следственные дела не разглашаются, пока не закончены. Про ниточки это может только следователь знать. Это для ясности». «Костя, тебя вызывали?» спросил Тумарк, дергая себя за челку. «Нет, не вызывали», сказал я. «Но я твердо знаю». «Следователь знакомый?» спросил Глиннамухин. И я почувствовал, что сила моих слов все больше слабеет, и в вопросах ребят... Теперь сквозит уже явное недоверие. Перехватил, дескать, Костя. «Знакомого следователя у меня нет», — сказал я. «Но я знаю». Это получилось уже совсем по-детски. Но не мог же я сказать о письме, которое Шахворостов прислал Шуре, а тем более показать это письмо, потому что я сам же изжег его. Второй раз в моей жизни получается так, что Шура мне язык связывает. «Может, тебя самого вместе с ним?» «К следствию привлекают!» — с ядовитым участием спросил Кошич. «И ты дал подписку не разглашать?» Ребята открыто еще не смеялись, но повеселели, и я теперь читал у них на лицах. «Ладно, Костя, все ясно. У тебя старые счеты с Шехворостовым. Ты как хочешь, а мы уж отступать не будем». Еще раз по внутреннему телеграфу я спросил свою совесть. «Сказать все?» Совесть моментально ответила «сказать». Но тут же пришла другая телеграмма. Чем ты подтвердишь все это? Шура, конечно, откажется, а больше нет ничего. Шуру ославишь без всякого смысла на весь белый свет. И сам прославишься. Кому же, почему и какая дура будет показывать такие письма? Ребята собираются поддержать Шахворостова, хорошо зная, какой он все-таки гусь. А ты думаешь, не погубить ли тебе Шуру, которая для тебя делает только хорошее? Добей ее. Она ведь много раз говорила. Костенька, я очень несчастливая в жизни. Добивай. Несчастливых добивать легче. И я сказал. Ну что ж, превосходно. Не верите, не надо. Жизнь сама покажет. А вообще мне есть хочется. И я не знаю, если Королева уже ушла, с кем у меня дома остался Алешка. И все сразу поднялись и заговорили, что тоже хотят есть, и что все уже совершенно ясно. Как раз в это время появился старшина катера и предупредил. Если мы сейчас не поедем, он угонит катер по какому-то другому заданию, и тогда мы останемся на быке до начала новой смены. Все побежали на катер. Получилось так, что последними оказались я и Тетерев. Я сказал ему на ходу. — Не понимаю, Тетерев, мы идем к коммунизму, в котором нет места паршивым людишкам. Что же ты хочешь, чтобы в коммунизм пришел шахворостов? Он ведь не переменится. Ему без прокурора и шагу не шагнуть. А ты, Барбин, хочешь, чтобы в коммунизм пришли одни прокуроры? Сердито ответил Тетерев. Тогда куда девать всех остальных? Капиталистический строй специально для них, что ли, создать? И особое государство? Мы должны беречь каждого человека. Мы должны бороться за него, защищать. Отдать — это проще всего. И полез к старшине катера в рулевую рубку. Вода в Енисее все еще держалась на очень высоком уровне, но посветлела. Меньше несло желтые пены и всякого мусора. А мелкие песчинки, крутясь в воде, отсвечивали на солнце серебряными искорками. И было удивительно, почему такой тяжелый и стремительный Енисей за все свои миллионы лет не промыл, не прорезал землю, если не насквозь, то хотя бы на несколько километров в глубину. Сколько за это время... Он перекатил по дну своему гальке, а смыть ее всю никак не может. Откуда она вновь и вновь берется? Вообще-то Тетерев прав, и разве я сам не так же считаю? Но вся штука в этом вообще. Хоть убей шахворостов, под вообще никак не подходит. Но побороться из-за него, может быть, все-таки стоит. Отдать действительно проще всего. На берегу я сказал Тетереву об этом он сразу смягчился. «Ты хорошо принимаешь замечания, Барбин. Мне нравится. Надо быть выше личный неприязни к человеку. Отстаивать принципиально». Мы пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Но Вася вдруг что-то вспомнил и снова подбежал ко мне. «Погоди-ка, Барбин, ты там...» — сказал он и махнул рукой в сторону реки. «Ты там упомянул о Королевой? Это ведь та самая, что почтовым агентом на родине работала». Дамдиналия мне опять говорила, а я забыл. Ты бы Алешку своего к нам приносил. У нас семья, сам знаешь, двадцать один человек. Как-нибудь справились бы. — А что, Королева? — спросил я. Меня это сразу как-то обидело, обожгло. — При чем тут Королева? — Королева? — изумился Тетерев. — Совсем ни при чем. Я тебе про сына твоего говорю. Алешку к нам приноси. Но я все равно не мог отделаться от мысли, что Вася Тетерев... Сказал о Шуре что-то обидное, а я не защитил ее, не отстоял принципиально. Дома с Алешкой нянчился Ленька, Шура уже ушла. Ленька сказал, «Она очень тебя ждала, рассказывала про Норильск, как в одном человеке сильно ошиблась, ей там плохо жилось, а тебя очень хвалила. Он говорит, такой сердечный, понимающий, он единственный человек». И потом плакала. А чего не знаю. Я со Славкой ходил на консультацию. Иди ешь, суп я сам варил сегодня. А в шахматы, Костя, ты меня вчера неправильно обыграл. Я показывал Славке. Он говорит, что я мог взять твою ладью конем. Зачем же ты тогда защищался? Я боялся, сказал Ленька. Мне жалко было королеву. А вдруг ты все равно как-нибудь ее возьмешь? И я подумал, а мне вот не было жалко свою королеву. Я даже без игры отдал ее Леньке, а другая королева почему-то плакала. Может быть, мне действительно завтра лучше отнести Алешку к Тетеревым?»